Уж не с ума ли она спятила? Или, может быть, забыла, как мы больше года у Ивана солдата чуть не в обнимку спали, — рассуждал он. дома дома Скобеева Алешка остановился. Наверняка Тихон Иванович попросит его пересказать лекцию. Но этот случай с мочкой вышиб из головы все, что он так старательно запоминал. Алешка простоял у ворот с полчаса, приводя свои мысли в порядок. Наконец, с большим усилием воли, он избавился от горького осадка и направился в дом. А Скобеев с первого взгляда понял, что с парнем произошло что-то неладное. Он был мрачнее тучи. Стало быть, крепкий орешек этот Данте. Не поддается с первого раза. Не унывая, Алексей Душа, заинтересованным тоном заговорил Скобеев». На улице лёшка решил, что он пока воздержится рассказывать о встрече с Мотькой, по крайней мере, до завтра, когда снова повидается с ней. Ведь столько разговору было у них о поисках этой подлой девки. Но с Скобеева ничего не скроешь. Не то, что на целый день, на одну минуту. «Про дядя Тихон все понял. А вот с Мотькой беда», — сказала лёшка пряча глаза, — на которых вот-вот могли выступить слезы. «Что за беда? Ну-ка, выкладывай!» Скобеев придвинул парню табуретку, сам сел рядом на ящик. Алешку он слушал с озабоченным видом, стягивая в морщинки со всего худощавого лица. «Ну и что?» «Ну ничего, Алексей Душа!» дослушав до конца и заметно повеселев, сказал он. «Девчата есть девчата. Они, брат, такие». Что ж, по-твоему, она должна была бросить ради тебя своего ухажера? А может быть, у них уже дело клеится, и они станут мужем и женой? Она, братец мой, мочка твоя, ломоть уже отрезанная. Как это так? — воскликнул Лешка, не представляя мочку в роли чьей-то жены. А вот так, дружище, по законам жизни, и ты не расстраивайся попусту. Завтра сходи к ней по адресу, и она сама все тебе объяснит. — Сходить схожу, а все-таки не по-товарищески убегать к от родни. Подождал бы, — провормотал Лёшка чувствуя, что в доводах Скобеева есть что-то неотразимо убедительное. — Ладно, Алексей Душа, хватит. Не идет тебе ворчать по-стариковски. Давай-ка рассказывай про этого самого Данте. Был у нас на пароходе колпашовец, один кочегар с такой фамилией. «Тот, Данте, дядя Тихон, великий из великих, и проживал он в чужой стране, которая прозывается Италия». Алешка принялся с горячностью пересказывать лекцию, через минуту забыв о всех огорчениях, причиненных ему мочкой. Засыпая поздно вечером, он еще раз вспомнил о ней, но теперь совсем уже миролюбивы. «А ведь прав, дядя Тихон, девки на одну колодку». Мельникова дочка из Малой Жировой тоже ко мне льнула. Так и Матренушка. Втюрилась по уши в этого долговязого и бегает, наверное, за ним, как телушка за коровой. Но завтра расспрошу ее, почему забывает старых друзей. Пожалуй, первый раз за все время работы в Затоне Алешка не пожалел, что наступил конец рабочего дня. Он проводил Скобеева до дома и направился на Никольскую. Времени было более чем достаточно, и он шагал по улице, залитой вешним потоком, не торопясь. Дом номер 33 оказался продолговатым двухэтажным на кирпичном фундаменте. На воротах висела стеклянная вывеска. Алешка прочитал. «Общежитие студентов Томского государственного медицинского института». Вывеска озадачила его. Не ошиблась ли Матрена номером? А может быть, сторожихи или уборщицы нанялась? Недоумевал он, робко входя во двор и направляясь к высокому крыльцу. Едва открыв дверь, он наткнулся на толстую женщину, которая поднялась навстречу ему, заполнив собой всю ширину коридора, от стены до стены. «А кого тебе надо, кавалер? Адрес ты случайно не попутал? Здесь девичье общежитие». Подозрительно осматривая Алёшку, с крипучим голосом сказал Толстуха: "К Степино я. Здесь она живет. Тут Степина проживает, а ты кто ей будешь? Кто, братуха? — ты же."